Глава девятая. Сестра Ева пришла в себя на кровати под балдахином среди подушек. Она лежала в тишине, переводя дыхание. Сердце, судорожно стучавшее в груди, постепенно успокаивалось. Не болело вспоротое когтями плечо и дышалась полной грудью, но Ева будто бы все еще ощущала горький запах дыма. Рядом кто-то негромко кашлянул, и это привело ее в чувство. Ева медленно села и почувствовала, как по спине прошелся холодок. «Опять проклятый особняк?» — с отчаянием в голосе спросила она у привалившегося к оконной раме плечом Кайдена. «Нас снова будут поглощать, или в этом месте нас ждут только монстры?» Ева осеклась. Ей в голову пришла совершенно невероятная идея. Только не говори, что мы сейчас в том же самом особняке во времена, когда наместник вырезал его владельцев. Кайден улыбнулся и покачал головой. Он не стал ничего объяснять, только поманил Еву к себе. Они находились в чьей-то спальне на втором этаже, а за окном утопала в полуденном солнечном свете оживленная улица. «Это не то место», — с облегчением выдохнула Ева. «Как думаешь, мы можем выйти?» Она уже представила, как сможет прогуляться по городу, попробовать местную еду, посмотреть на достопримечательности, быть может, узнать об этом мире что-то интересное. Из Кайдена получился никудышный рассказчик. Ева до сих пор слабо представляла, куда именно ее затащил Яхва, как сильно этот мир отличается от Земли. Пока единственным различием, которое она заметила, были острова в воздухе и, пожалуй, старомодные наряды местных жителей. «Надеюсь, нет», — задумчиво ответил Кайден. Ева нахмурилась. Она не сразу поняла, почему нет, а потом вспомнила главное условие наказания — в конце все умрут. А на улице, там, внизу, было очень-очень много людей. Ей больше не хотелось прогуляться по городу. На самом деле она не отказалась бы вернуться в тот особняк, находившийся успокаивающе далеко от людей. «Мы должны проверить» сказал Кайден. Пока Ева приходила в себя, он пытался вспомнить о какой-нибудь трагедии, случившейся в центре города, но все, что приходило ему в голову, несколько громких краж. В одной из них был убит верховный судья. Ни один из этих случаев не подходил для наказания. Ева разглядывала большую витрину кондитерской напротив дома и понимала, что не хочет ничего проверять, потому что если они смогут выйти из дома, Как, черт возьми, мог бы вымереть целый город? Но когда Кайден направился к двери, она последовала за ним. Они вышли из светлой спальни, обставленной в нежно-голубых тонах, и попали в коридор с изумрудными обоями, украшенными рисунком из тонких веточек и аккуратных листочков, и темным паркетным полом. После просторной светлой спальни коридор казался мрачным, Настенные светильники разгоняли полумрак, но уюта не создавали. На первый этаж вела поворотная лестница с высокими деревянными перилами. Кайден первым спустился вниз, остановился перед входной дверью, положил ладонь на ручку и замер на мгновение, глядя на Еву. Она приблизилась, не удержавшись, царапнула ногтем по золоту узора и поторопила его. «Ну уже Дверь с тихим щелчком распахнулась, Ева выругалась. Солнце было в самом зените. Переступив порог, она прищурилась и, сложив ладонь козырьком, осмотрела улицу. Теплый ветер нежно касался лица. Слева зазвенел дверной колокольчик, чуть впереди заплакал ребенок, утягиваемый вперед по улице родителями, подальше от витрины со сладостями. Где-то в толпе заразительно и звонко засмеялась девушка. Это был мирный летний полдень. И Еве, всего несколько минут назад, выбравшейся из проклятого особняка, казалась дикой расслабленность этого места. Сердце вновь ускорило ритм, на висках выступил пот холодя кожу, рубашка прилипла к спине. В этот теплый солнечный день, на оживленной улице, Ева чувствовала себя, будто в западне. Просто дыши! раздался над ухом спокойный голос Кайдана. «Скоро все закончится. Тебе нужно немного потерпеть». Что происходит? Ева отвернулась, сосредоточилась на верхней пуговице его жилета и старалась не отводить взгляд в сторону. Так было проще. В прошлый раз такого не было. Крушение поезда не потрясло тебя так сильно. Особняк? С ним оказалось сложнее справиться. Кайден коснулся ее плеча, слегка сжал пальцы, предприняв неловкую попытку поддержать его. Он понимал, что она сейчас чувствовала, сам переживал подобное. Когда невыносимое наказание заканчивалось, его переносило в другое, спокойное и, на первый взгляд, безопасное место, первое время все казалось ненастоящим. Не получалось поверить, что всё закончилось. Если хочешь, можем вернуться в дом предложил он. Подождем, пока ты не придешь в себя. Она отряхнула головой. Все нормально. Дай мне минутку и пойдем. Надо же узнать, как мы будем умирать здесь. Верно? Ева не могла даже подумать, что Кайден не сможет понять, что именно ожидает их в этом наказании. С момента ее появления в этом мире он неплохо справлялся. Сам Кайден не был в себе так уверен. Ему был известен лишь один случай полного уничтожения целого города, и он изо всех сил надеялся, что это не та катастрофа. Чтобы успокоиться, Еве потребовалось чуть больше минуты. Она стояла с закрытыми глазами, дышала медленно и размеренно и ощущала тепло на правом плече, там, где ее касался Кайден. Он не убрал руку, и она была благодарна за это. «Всё!» — сказала Ева, когда в ушах перестала шуметь, и мысли прояснились. — Можем идти. Она хотела пить и умыться, но готова была потерпеть. Сейчас было важнее узнать, куда они попали и как им предстоит умереть. Город был небольшой. Самыми людными оказались три центральные улицы. Сразу за ними начинались тихие жилые кварталы с низкими домами. Самым высоким оказался большой четырехэтажный доходный дом, возвышавшийся над всеми постройками на целый этаж. Кайден медленно ступал по улицам, разглядывал магазинчики и рестораны, просторную площадку с фонтаном перед входом в парк, придерживал Еву на перекрестке, пропуская спешащий куда-то двухместный экипаж. Он хмурился и мрачнел все больше. Час спустя, когда выносливость Евы дала сбой, и она попросила пощады, лицо Кайдена потемнело от тяжелых мыслей. Кажется, его надежды не оправдались. Ему предстояло вновь пережить самую непоправимую ошибку, совершенную им за его долгую и бесполезную жизнь. Но хуже всего он должен будет рассказать все Еве. У него не было времени, чтобы наладить с ней отношения, а после этого наказания, пожалуй, такой шанс больше не представится. Ева возненавидит его. «Слушай, а здесь нам тоже можно не платить?» — спросила она, озабоченно разглядывая вывеску небольшого кафе, перед которым они остановились. «Условия не изменились. Тогда пошли». Она, не глядя, ухватилась за его руку, сжала два его пальца, указательный и средний, и потянула за собой. Жест, показавшийся Кайдену забавным. «Умираю от голода». В светлой просторной кофейне с большими арочными окнами и мягкими стульями первым делом Ева узнала, где находится туалет, и долго умывалась холодной водой, пока пальцы не утратили чувствительности, а кожа на руках и лице не покраснела. Вода стекала по подбородку и на рубашку, но Ева не обращала на это внимания. Она несколько секунд рассматривала свое отражение в круглом зеркале с рамой, похожей на лучи солнца. Отражение было страшным. Из зеркала на Еву смотрела бледная, уставшая девушка с погасшим взглядом. Она не спала почти сутки, пережила дикий стресс и в прямом смысле слова умерла, а теперь чувствовала себя полностью опустошенной и не представляла, что с этим делать. Справляться со всеми этими наказаниями оказалось сложнее, чем Ева думала, особенно когда поняла, что она в этом мире не способна повлиять ровным счетом ни на что. Долгое время Ева была уверена, что во всех деталях изучила беспомощность. Когда ты маленький ребенок или бесправный подросток, повлиять на что-то очень сложно. Но даже тогда у нее была хотя бы иллюзия выбора. Сейчас же от Евы совсем ничего не зависело. Она даже не могла сбежать от проблем в той неповторимой манере, которую выбрала ее мать. Ева не имела возможности распоряжаться своей жизнью. Так с чего она решила, что сможет сберечь чужую? «Если бы только этот чертов факел улетел чуть выше», — пробормотала она, тяжело оперевшись руками о столешницу, в которую была вделана раковина. «Проклятье!» Ева понимала, что даже если бы она смогла поджечь плод, это едва ли спасло бы сула и девушек. Их судьба была предрешена, а жизни, вероятно, оборвались сразу же, как за Кайденом закрылась дверь кухни. Она ничего не могла сделать. На одно короткое мгновение она сдалась, почувствовала себя побежденной и испугалась. Ева не знала, почему ее мать сделала то, что сделала. Она долго размышляла над этим и, в конце концов, пришла к выводу, что мама просто сдалась, утратила что-то ценное, позволявшее ей бороться, и умерла. Ева не хотела быть похожей на отца, но и с матерью ничего общего иметь не желала. Они оба были слабыми и оба причинили ей слишком много боли. Не самый лучший пример для подражания. «Чёрта с два они меня сломают!» Решительно произнесла она, глядя в глаза своего отражения. Прозвучало достаточно убедительно. Ева выпрямилась, расправила плечи и вернулась в общий зал. Пока она боролась с собой в туалете, Кайден невидящим взглядом смотрел в меню, где названия блюд были прописаны тонкой изящной вязью. Он видел символы перед собой, но не понимал их смысла. Самые страшные его опасения подтверждались — Кайден видел первые призраки скорой трагедии. На стендах объявлений можно было заметить листовки, призывающие при первых признаках недомогания обращаться за помощью в храм Синана, бога и покровителя этих земель. Кайден понимал, ему придется признаться, что город этот поглотит страшная эпидемия, виновником которой стал он. Помня о том, как реагировала Ева, узнав, что из-за его легкомысленности погибла избранница брата, Кайден не мог себе даже представить, что случится, когда он расскажет ей правду. «Ну что, выбрал что-нибудь?» — спросила Ева сзади, склонившись над его плечом и заглядывая в меню. «Что тут самое вкусное?» Перед тем, как оставить его одного, Ева мимолетно пробежалась глазами по названиям предложенных блюд и призналась, что совсем ничего не понимает. «В поезде все как-то проще было», — пожаловалась она и решила положиться на его вкус. Кайден, не задумываясь, ткнул в первое попавшееся блюдо. Ева села напротив. Они молчали, пока официант не принес запотевший стеклянные кувшин с охлажденным чаем. Кайден и не представлял, что Ева способна радоваться чему-то так громко и искренне, особенно чему-то настолько обычному. А половине в кувшин Ева с блаженным вздохом растеклась по столу. глядя на это он не смог сдержать улыбки. После всего, что они пережили, даже понимая, что впереди их не ждет ничего хорошего, она все еще могла получать удовольствие от таких простых вещей. Его восхищала стойкость Евы. Кайден плохо помнил свои первые смерти, но не сомневался, он переживал их последствия не так достойно. «Послушай, этот город и правда будет уничтожен. Не может быть так, что твой братец что-то напутал и отправил нас не туда?» «Боюсь, что нет». Ева нахмурилась. «А у вас есть ядерное оружие?» «Что?» «Ну, я не знаю, чем у вас тут можно в один момент уничтожить целый город». Она огляделась: из-за чего все они умрут. Даже понимая, что все это уже случилось, Ева не могла думать об окружающих ее людях, как о мертвецах. Они все еще были живы. Эпидемия! Ева удивленно осмотрелась. По опыту прошлых смертей она знала, что погибают все, кто находился в месте трагедии. Но это ведь целый город. Как все его жители могли умереть от эпидемии? Кто-то же должен был выжить? Покинуть город раньше, чем проблема стала нерешаемой. Кайден видел, как недоверчиво она осматривается, и понимал, что ее так удивляет. «Мы здесь недолго. Ты не могла этого не заметить», произнес он, кивая на соседний столик. «Полностью сервированный, со остывающими блюдами и абсолютно пустой». Когда мы были в поезде, ты видела вокзал. Заметила что-нибудь странное в нем. Ну, Ева неуверенно посмотрела на Кайдена. Ответ был очевидным, и от этого ей казалось, что есть в этом какой-то подвох. Вокзал был совершенно пустым, не было людей. Кайден кивнул. Это место — моё наказание. Мы заперты здесь с уже умершими людьми. Тех, кто пережил эту эпидемию, в городе нет. Ева еще раз посмотрела на стол рядом. Она потеряла Кайдана из вида всего на мгновение и не заметила, как за его спиной оказалась улыбающаяся девушка. «Со временем ты увидишь более очевидные несоответствия», — произнес он и ругнулся, когда вокруг шеи обвели снежные руки. «Приветик», — пропела незнакомка, прижавшись щекой к его щеке. «Как у вас дела?» Ева подскочила, уронив стул. Она уже свыклась с мыслью, что на них не обращают внимания, если они сами не желают его привлечь и не была готова к тому, что случилось. Кайден на появление незнакомки отреагировал сдержанно, только нахмурился и спросил. «Что ты здесь делаешь?» Девушка картинно вздохнула, будто бы задетая его холодностью. «Ну как я могла не прийти?» Вы много шума наделали в последнем наказании. Она тихо хохотнула. Себел в ярости. Малышка чуть не уничтожила вязь сдерживающего заклинания. Основу твоего наказания, представляешь? Была бы чуть удачливее, вытащила бы тебя отсюда без разрешения брата. Кайден задумчиво посмотрел на Еву. Правда? Незнакомка тоже смотрела на Еву. Глаза ее едва заметно мерцали, напоминая ртутные капельки. В детстве Ева случайно разбила градусник, когда мама зашла в комнату на шум и быстро выгнала ее из квартиры, велев погулять несколько часов. Ее не ругали, но по лицу матери Ева поняла, что сделала что-то нехорошее и больше никогда не прикасалась к градусникам. Но привлекательное сияние капелек ртути, раскатившихся по паркету, она так и не смогла забыть. Они выглядели такими невероятными, как и сияющие глаза этой девушки. «Мы все почувствовали опасность», — произнесла она, испытываясь, всматриваясь в Еву. Глаза ее были холодными и страшными, словно перед незнакомкой находился не человек, а сомнительный ресурс, в полезности которого она не была уверена. Но пламя не коснулось плода. Будто почувствовав что-то, Кайден негромко позвал. "Маеви". Девушка быстро заморгала, и взгляд ее смягчился. Прости, я должна была убедиться, что она не в сговоре с Яхве. И как? Не похоже, чтобы это было так. В сговоре? Осторожно спросила Ева. Убедившись, что все нормально, насколько это вообще возможно в этом мире, она подняла стул и заняла свое место. У меня были причины подозревать тебя, чуть виновато произнесла Маеви. Яхвы недоволен положением дел на небесных островах. Он не в восторге от того, что Себел стал верховным божеством. И если бы вдруг простая смертная сумела подавить волю брата и прервать наказание, его авторитет пошатнулся бы. Пусть это люди выбрали Себела ясным солнцем много веков назад. Сейчас ситуация на небесных островах изменилась. У многих богов появилась сильная поддержка и особенно амбициозные готовы бросить вызов за право занять место главы. Они ждут лишь возможности, которую ты им почти предоставила». Ева вынуждена была признать, что подозрения оказались вполне оправданными. Раз уж Яхвы занимался поставкой девушек для наказания, у него была возможность подкупить одну из них. «Но я не вижу на тебе ни единого следа божественного вмешательства». Маеви отпустила Кайдена и заняла свободный стул. Огляделась в поисках официанта. «Значит, ты совершала все те безумные действия по собственной воле?» «Так уж вышло, что я не избранная», — пожала плечами Ева. «Просто упрямая». Маеви многозначительно улыбнулась. Ей пришлось лично успокаивать брата, разъяренного опасной выходкой с поджогом особняка. Ева была близка к тому, чтобы разрушить божественные планы, но сейчас сидела напротив с таким невозмутимым видом и даже не представляла, насколько невероятными и непредсказуемыми были ее поступки. «Но что такое избранный? Всего лишь человек, способный выполнить поставленную перед ним задачу? Мы тоже были избранными. Предсказанные дети». С усмешкой произнесла она название, что тяжелым грузом лежало на ее плечах всю человеческую жизнь. Нас было несколько тысяч, только до конца войны не дожило и сотни. Ева молчала, ей нечего было на это ответить. Ты для этого пришла предаться воспоминаниям? раздраженно спросил Кайден. Он был в числе тех, кто до конца войны не дожил, и напоминание об этом каждый раз портило ему настроение. Вот еще, — фыркнула Маеви, просто хотела посмотреть на твою спутницу, умудрившуюся так разозлить брата. Помнится раньше такое удавалось только тебе. Ты ее увидела, тогда может быть уже покинешь нас. Вопрос Кайдена сильно удивил его сестру. С чего бы, Неужели ты не рад меня видеть? Или все дело в этом месте проснулась совесть. А что это за место? жадно спросила Ева. Она только сейчас осознала, что Майеви тоже может знать, куда их забросила. Что здесь произошло? А он тебе не сказал? Сказал, что будет эпидемия, но из-за чего она случится, и что это за болезнь, и мы умрем из-за болезни или из-за того, что город уничтожит. Уничтожит город? недоверчиво переспросила Маеве. «Девочка, ты о чем? «Я в боевиках такое видела. Город уничтожали, чтобы помешать распространению вируса», призналась Ева. Раньше она считала это всего лишь каким-нибудь жестоким художественным приемом, чтобы вывести зрителя на эмоции, придумкой режиссеров ради нагнетения атмосферы. Но после того, как попала в новый мир и уже столько раз умирала, Ева готова была поверить во что угодно. Проклятые особняки и жутких монстров раньше она тоже видела только в фильмах. О, об этом можешь не беспокоиться, горожане уничтожат себя сами, с улыбкой пообещала Маеве. Но Ева вместо облегчения почувствовала укол тревоги. Ее слова не обещали легкой и быстрой смерти. Подошел официант с заставленным тарелками под носом, и Маеве ненадолго забыла о Еве. Она делала заказ. Любой, кто увидел бы ее в это мгновение, подумал бы, что она голодала последние несколько лет и, наконец, получила возможность нормально поесть. Когда официант ушел, обескураженный новым заказом, Ева неуверенно спросила: Неужели богам тоже нужно есть? Поймав удивленный взгляд, она объяснила. «В смысле, Кайдена лишили сил, и это объясняет, почему он вынужден есть обычную пищу. Но вы же типа богиня?» «Вынужден?» Майя ведь тихо рассмеялась, мелодично и нежно. «Да, я не нуждаюсь в пище, но мне не обязательно от нее отказываться. Неужели ты ешь только для того, чтобы не умереть?» Ева опустила глаза и вонзила вилку в кусочек мяса. Брызнул соус. Маеве правильно поняла ее молчание. Серьезно, Еда действительно не доставляет тебе никакого удовольствия? Если бы вам приходилось есть то, что ела я, не спрашивали бы», — проворчала Ева. «Слипшиеся и холодные вчерашние макароны в столовой были не самым худшим, что ей приходилось есть. Когда у тебя нет денег, вкус последнее, что будет тебя волновать». Ева до сих пор помнила суп, сваренный соседкой. Это случилось через несколько месяцев после смерти матери. Женщина хотела помочь, и Ева была рада пустить ее на кухню. Но отец, пришедший в тот день раньше обычного, будто что-то почувствовав, все испортил. Суп был почти готов, когда он ворвался на кухню, накричал на соседку. Ударил ее и выволок на лестничную площадку, пригрозив убить, если она еще хоть раз переступит порог его квартиры. Выливать содержимое кастрюли он не стал, только перевернул в него пепельницу. Еве тогда тоже досталось, но она была счастлива, ведь у нее была целая кастрюля съедобного супа, из которого всего-то нужно было вытащить окурки. С того дня отведать вкусные домашние еды ей больше не приходилось. Маеви тяжело вздохнула и вновь подозвала к их столику официанта. Это необходимо исправлять, дорогая. Не переживай, я все сделаю. Ева посмотрела на Кайдена. Слова его сестры были больше всего похожи на угрозу. Маеви, тебе не пора возвращаться на острова? – спросил он с намеком. И был проигнорирован. Послушайте, я всегда знала, что еда может быть вкусной. Ладно, не нужно ничего исправлять, пожалуйста. Попросила Ева, но и ее слова не были услышаны. Лишь отпустив еще более ошеломленного официанта, Майве обвела сияющим взглядом сидящих за столом: Что, я луна этого мира, мое покровительство бесценно? Сестренка, осмелюсь заметить, Ева ничего у тебя не просила. Неужели она отвергнет мои добрые намерения? Маеви выразительно посмотрела на Еву и та посчитала лучшим выходом промолчать. Скажи сейчас, посоветовал Кайден. Маеви не злая, но потом отказаться от ее помощи будет сложнее. В его словах был какой-то двойной смысл, уловить который Ева не смогла, в отличие от Маеви, которая очень быстро растеряла все свое дружелюбие. Она нахмурилась. Ты все никак не можешь об этом забыть? Я хотела как лучше. Ты выдернула меня из цикла перерождения, вынудила стать богом. И посмотрите-ка, где я теперь. А ты умер. Маеви вскочила. Глаза ее потемнели, сравнявшись цветом с грозовым небом. В них будто бы можно было увидеть всполохи молний. Умер у меня на руках. Бросил одну с полубезумным братом. Он справился. Себелу потребовалось больше полугода, чтобы прийти в себя. Как думаешь, кто все это время следил за всем? Голос ее стал тихим. Ты оставил нас в самые сложные времена. Я уже просил за это прощение, раздраженно напомнил Кайден. Он любил Маеви, но не мог долго находиться рядом. Каждый их разговор заканчивался ссорой по одному и тому же поводу. Сестра не могла отпустить прошлое. Ей всегда казалось, что если бы в тот день умерла она, а не Кайден, им удалось бы избежать многих жертв. Появление официанта заставило их замолчать. Майеви села на место. «Просто забудь об этом, наконец», — попросил Кайден негромко. «Сколько ты будешь напоминать мне о случившемся? Вечность?» «Не так уж часто мы и видимся», — огрызнулась Маеви. После возвращения ты больше времени провел в забвении, чем со мной. Я чувствовала себя неловко. Меньше всего ей сейчас хотелось быть свидетелем семейных разборок между божествами. Она кашлянула, прочищая горло, и опешила, не ожидая, что и Майви, и Кайден слаженно переведут на нее взгляд. Слишком уж жутко это выглядело. Майви не была похожа на брата. Круглое личико, большие глаза — Блестящие волосы в свете осветительных ламп, сияющие как золото. Но выражение лица, жесты, то, как они смотрели, даже сторонний наблюдатель безошибочно угадал бы в них родственников. «Простите, не обращайте на меня внимания, продолжайте», — попросила Ева, но ее незапланированное вмешательство сбило настрой Майеви. Ей больше не хотелось выяснять отношения. «Считаешь меня странной?» — спросила она у Евы. «Из-за того, что я столько лет не могу забыть о прошлом?» «А сколько лет?» — спросила Ева, отчаянно стараясь перевести тему. Советчик по семейным делам из нее был никудышный. Она не знала, какой должна быть хорошая семья, и уж точно не могла оценивать чужие отношения. Им стоило бы обратиться не к ней, а к специалисту, но Ева сильно сомневалась, что такие в этом мире есть». Майя повернулась к Айдену, словно прося подсказки. «Не смотри на меня. Как ты и сказала, большую часть времени я проспал. Не получив помощи, она поджала губы и принялась считать сама вслух. Мне приходилось уже трижды успокаивать хвасан, а это значит, прошло не меньше четырех сотен лет. Быть может, уже почти пять?» Она нахмурилась. «Скоро снова придется с ним разбираться». Поймав непонимающий взгляд Евы, Кайден пояснил. «На ее землях есть действующий вулкан. По преданиям, просыпается он каждые сто лет. Но это не совсем так. Например, в прошлый раз он проспал всего 83 года», — кивнула Мэви. «Пробудился сразу после мора. Я едва успела справиться с одной напастью, как появилась другая». Она тяжело вздохнула и с силой прошлась ножом по тарелке, рождая невыносимый скрежет. Почему, если был обильный урожай или хорошая погода, благодарности возносят и лишь, но стоит случиться какой-то беде, вызывают ко мне. И лишь богиня земледелия терпеливо напомнил Кайден, и работа у нее намного больше, чем у других, уверена, что стоит ей завидовать. Смущенная Майви отвернулась от него. Она понимала, насколько было несправедливо в своих словах. И лишь не имела своих собственных земель, как и постоянных верующих, зато ответственности у нее было с избытком. Весь урожай мира зависел от лишь. Если поля были щедры, люди возносили ей благодарности, но, случись, какая неприятность, и те, кто еще вчера был так добр к ней, осыпали и лишь бранью и проклятиями. Никто не хотел бы оказаться на ее месте. Довольно часто Маеви благодарила небеса за то, что те не наделили ее качествами, подходящими для богини земледелия. Покидая кафе, Ева не могла перестать беспокоиться. Ей казалось, что вот-вот официант догонит их и заставит заплатить за все те блюда, что они заказали, даже за те, к которым не притронулись. Маеви переоценила свои способности и не смогла осилить даже третьи из того, что планировала съесть. Их не окликнули, не остановили, никто даже не обернулся им вслед. На улице в толпе беззаботных людей, еще не знавших, что за страшная участь их ждет, Маеви подхватила его под руку и ускорила шаг. Кайден не стал их догонять. Он хорошо знал свою сестру, поэтому отстал и шел на несколько шагов позади. Майави склонилась к Еве, вогнав ту в ступор. Находиться так близко к богам ей еще не доводилось. Кайдена воспринимать как бога у нее не получалось. В сложившейся ситуации он был так же беспомощен, как и она. «Послушай, девочка». Майави накрыла ладонью пальцы Евы, вцепившиеся в рукав в платье на сгибе ее локтя. «Я догадываюсь, какое впечатление должна была на тебя произвести». Моё поведение шокировало тебя, но позволит этой громкой, легкомысленной и неглубокой, как парковый пруд женщине, просить тебя об одолжении. Да, не очень уверенно и скорее вопросительно протянула Ева. Моя вид действительно показалась ей слишком юной для богини, прожившей на земле более четырех сотен лет. Но именно это ей очень понравилось». Маеви не была похожа на ее учительницу математики, вечно недовольную и успевшую устать от жизни в свои 64 года. «Помоги ему». «Что?» Ева обернулась на шагавшего чуть позади Кайдена. Он смотрел по сторонам и казался совершенно незаинтересованным их разговором. «В смысле, ему?» Маеви кивнула. «Брат бывает просто невыносим и может казаться истинным злом, но на самом деле он неплохой. Просто, думаю, это все моя вина. Он изменился после того, как я вернула его. У него появились всякие сумасшедшие теории. Я мало знаю, но мне кажется, многое из того, что он совершил, было сделано из-за этих теорий. Поэтому прошу тебя, не спеши с суждениями и попытайся его понять». «Кайден находится в этом наказании слишком долго. Я боюсь за него». «То есть вы просите меня сделать так, чтобы он понял ценность чужой жизни? Но как я это сделаю?» «От тебя не требуется никаких особых усилий», — с мягкой улыбкой произнесла Маеви. «Просто веди себя так, как и раньше. Будь рядом с ним, на его стороне. Брат все сделает сам. Нас ждет что-то плохое. Так?» — осторожно спросила Ева. Слова богини больше всего походили на просьбу не бросать Кайдена. Но зачем бы Еве его бросать? Единственный ответ, который она смогла найти, ничего хорошего не обещал. Кайден совершил нечто настолько ужасное, что Ева могла бы ему не простить. Майя Ви заторопилась, оставив вопрос без ответа. «Мне уже пора возвращаться», — произнесла она громко, обернувшись к Кайдену. Еве же она шепнула, «Зайди в храм небес». «Зачем? Я не могу видеть будущее, но способна видеть нити пути, и твоя нить ведет в небесный храм на соседней улице. Я не знаю, что тебя там ждет, но это должно помочь». «С чем помочь?» — беспомощно спросила Ева, но получила лишь сочувственную улыбку и мягкое «Это мне неведомо». Майве исчезла так же, как и Яхве, за одним лишь исключением. Свет, окутавший ее тонкую фигуру, был холодным и серебристым. Вечно она так, проворчал Кайден, приблизившись к Еве. Что она тебе сказала? Ничего, он фыркнул. И поэтому у тебя такое лицо, будто собираешься в яму к ядовитым змеям прыгнуть. И ничего я. Ева замолчала, не договорив. Она понимала, что оправдываться смысла нет. «Неважно. Мне нужно в храм». Развернувшись к началу улицы, где среди людского потока уже можно было различить просторную площадь, заменявшую перекресток, Ева хотела было идти, но Кайден придержал ее за локоть. «Какой еще храм? Он в другой стороне?» Кайден указал в другой конец улицы, где в самом центре города должен был стоять большой и богатый храм Синана. В небесный храм. Моя сестра велела тебе. Она кивнула. Срочно? Не думаю. Значит, Кайден крепче сжал ее локоть: сначала ты отдохнешь. А может, сначала в храм, предложила Ева и смутилась под взглядом Кайдена. Она и сама понимала, что ей нужно отдохнуть. Изматывать себя в их ситуации было неразумно. Но слова Мэви не давали Еве покоя: что за нить ведет ее в храм. Что она там найдет? Как это поможет завершить наказание?» Кайден покачал головой. «Отдых. Если бы Майя ведь чаще общалась с простыми смертными, она бы заметила, насколько ты истощена». «А ты, значит, заметил?» — посмеиваясь, спросила Ева. «У меня было время набраться опыта», — невозмутимо ответил он. И эти слова заставили Еву вспомнить, что она уже шестая, И до нее уже погибло здесь окончательно и бесповоротно пять девушек. Но сил на то, чтобы злиться, у нее уже не было. После стольких смертей Ева перестала воспринимать это как что-то необратимое. Чтобы не думать об этом, она спросила: И где мы можем отдохнуть? Кайден насмешливо приподнял бровь. Снимем номер в лучшем отеле города. Ты хотел сказать номера? Нет. Он повел ее по улице, поддерживая под локоть. Ева стоила ей напомнить о ее усталости, будто утратила последние силы и едва переставляла ноги.